Глава вторая. Резиденции главы кландайка здорово досталось. Было видно, что некогда ухоженный парк во многих местах обезображен следами обстрела, а аккуратные домики частично разрушены. Нигде не было видно ни души. Видимо, и президент, и другие важные лица, и охрана, и о б с л у г а эвакуировались в более с п о к о й н о е м е с т о Шли скрытно. Со включенным камуфляжем мало ли что скользили тенями мимо проломов на дорожках, мимо валяющихся под ногами отстриженных импульсами ветвей, мимо брошенных автомобилей, мимо опустевших строений. Вскоре вышли к высоченному забору, увитому побегами местного плюща. На верхней кромке забора среди побегов безошибочно угадывались спирали колючей проволоки. Штурмовать забор не стали. Мельников сказал, что где-то неподалеку должны располагаться ворота. Надо только отыскать дорогу, петляющую в парке. То, что дорога прихотливо извивалась, скотч мысленно одобрил. Аборигены знали толк в делах охраны и безопасности. Нечего по такому важному объекту, как р е з и д е н ц и и первого лица государства, гонять на повышенных скоростях. Да и противников в случае штурма ворот легче перехватить. Если он на колесах, а что до пеших, так пешим и бездорожье не помеха. Ворота двойные, кстати, они отыскали минут через семь, и внутри периметра и за вторыми воротами п р и т к н у л и с ь будочки охраны. Между воротами по бокам дорогу сдавливали две толстых бетонных трубы с бойницами. Надо полагать для расстрела непрошеных гостей. Во внешней будочке дежурили два аборигена в униформе и при оружии. Будь на их месте люди, они бы явно выглядели бледными с лица. Аборигены вели себя тревожно даже на взгляд Скотча, видевшего их второй раз в жизни. Озирались, то и дело поглядывали в окна, да и оружие не выпускали из рук. Снять? Шепотом спросил Гавайец. Не надо. Тихо отозвался Мельников. Так пройдем. Он вдруг отключил камуфляж и, не скрываясь, пошел к воротам. Приблизился, постучал. в о р о т а стали медленно уезжать вбок, освободив проход для одного человека. Мельников сделал неуловимый жест. Один за другим десантники принялись просачиваться в щель мимо него, пока Мельников якобы замешкался. Просочились, отбежали в сторону от ворот, присели на обочине. Мельников совершенно спокойно вошел в будочку к а б о р и г е н а м Сквозь прозрачную мембрану окна было видно, как он с ними беседует, с д е р ж а н н о жестикулируя. л о т шельма, восхищенно прошептал Гавайец. Уже язык выучил. с к о р ы е ребята эти п о г р а н ц ы Скотч не ответил. Пограниец, как же. Впрочем, в слова х Гавайца п р о с т у п а л некоторый сарказм. Вполне возможно, что он догадывался, кем приходится служить Мельникову на самом деле. Макгрегори, Тамура и Цубербюллер молча вслушивались в диалог. Вскоре Мельников вышел из будочки и уверенно направился вдоль по дороге. Шаги примерно на двадцатом он врубил камуфляж и исчез. Визуально, понятное дело. Аборигены в будочке тут же спрятались за стол и присели. Пошли, сказал Мельников, проходя мимо коллег. Минут двадцать топать. Вдали в совершенно чистом поле виднелись какие-то приземистые ангары, а еще дальше подернутый влажной дымкой вставал исполинский горный хребет. И никакого намека на снежные шапки. Сказывался более теплый климат Тахира. Топали впрямь минут двадцать. Примерно за километр до очередного периметра в виде проволочного заграждения Солянка углядел на обочине упрятанную в траву штуковину, удивительно похожую на металлический гриб с глазком. Мельников на всякий случай велел всем замереть, только с а н я Веселов, с а р и а л и Макгрегори осторожно подобрались поближе к грибу. Гриб показался не металлическим, а керамическим. И внутри был начинен электроникой. Даже Скотч, далекий от специальной техники во яка, после сканирования не усомнился: это датчик слежения. Скорее всего, местность вокруг напичкана такими же. Дальше двинулись осторожнее, тщательно сканируя путь перед собой. Все смешалось, думал Скотч отстраненно. Пограниец в чине рядового. к о м а н д у е т отрядом из капитана, флаг лейтенанта, сержанта, двоих капралов, одного гражданского и троих таких же рядовых. Вот они, будни спецслужб.